Они обратились к Народной Палате и правительству ГДР, ко всем трудящимся Германской Демократической Республике, с предложением установить на границах Западного Берлина такой порядок, который надежно преградил бы путь для подрывной деятельности против стран социализма, чтобы вокруг всей территории Западного Берлина, включая его границу с Демократическим Берлином, осуществлялись надежная охрана и эффективный контроль. Эти мероприятия, подчеркивалось заявление, не должны затрагивать действующего порядка передвижения и контроля на коммуникациях между Западным Берлином и Западной Германией. Организация Варшавского договора 1955-1975. Документы и материалы. Москва, 1975 год, страница 67 10 августа 1961 года на берлинском заводе Обершпрее выступил первый секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт. Он информировал коллектив завода об итогах совещания в Москве и неотложных задачах момента. «Мы провели совещание с нашими советскими друзьями и с представителями всех государств участников Варшавского договора и единогласно пришли к решению о том, что мы больше не намерены допускать, чтобы злоупотребляли нашим терпением. Мы решили, что настал момент, когда нужно заявить, до сих пор и ни шагу дальше. Опираясь на поддержку трудящихся, Совет Министров ГДР 12 августа принял постановление, в котором указывалось, Для пресечения враждебной деятельности реваншистских и милитаристских сил Западной Германии и Западного Берлина, на границах Германской Демократической Республики, включая границы с западными секторами Большого Берлина, вводится такой контроль, который обычно имеет место на границах каждого суверенного государства. На границах с Западным Берлином надлежит обеспечить надежную охрану и действенный контроль для того, чтобы закрыть пути для подрывной деятельности. Правительства СССР, ГДР и других государств, участников Варшавского договора, ясно представляли себе, что принятие защитных мер на границах западного Берлина приведет к известным неудобствам для населения. Но в создавшейся ситуации повинны были исключительно западные державы и прежде всего ФРГ. Если до того времени границы западного Берлина оставались открытыми, то это делалось в надежде, что западные державы не будут злоупотреблять доброй волей правительства ГДР. Однако они, не считаясь с интересами немецкого народа и населения Берлина, систематически и все более активно использовали существовавший порядок в подрывных целях. Усиление охраны и контроля на границе с Западным Берлином должно было положить конец создавшемуся ненормальному положению. Успех дела решили внезапность, быстрота и четкость проведения всей операции. 13 августа 1961 года было перекрыто свыше 80 уличных переходов в Западный Берлин для сообщения через границу, Остались открытыми только 13 контрольно-пропускных пунктов. Удачным был и выбор дня, воскресенье, на который она была намечена. Вот как описывает журнал «Шпигель» утро 13 августа 1961 года. Колокол католической церкви Святой Елены Четырьмя гулкими ударами только что возвестил начало пятого часа утра 13 августа, когда недалеко от церкви, в доме номер 10 на Дицштрассе, раздался пронзительный телефонный звонок. Заспанный стас-секретарь ведомства федерального канцлера Ганс Глобке снял трубку. Взволнованный дежурный редактор информационной службы Федерального ведомства печати выпалил новость. Телеграфные агентства только что передали сообщение о том,